Контекст. Глава 13. Старая газета. Мальчик застрелил пятерых в школе красоты. Меза, Аризона, 12 ноября. Пять человек, включая молодую мать и ее трехлетнюю дочь, были убиты сегодня ребенком, который приказал им лечь на пол в школе косметологов. Еще две жертвы, в том числе трехмесячный младенец погибшей женщины, доставлены в реанимационное отделение местной больницы. В Соединенных Штатах это третье массовое убийство за 4 месяца. В августе снайпер застрелил 15 человек в Остине, штат Техас. А в июле 8 студенток медицинского колледжа были задушены или заколоты в Чикаго. Самый продолжительный срок пребывания в открытом космосе. Наш научный корреспондент. Астронавт Эдвин колючка улдрен вчера открыл люк своего корабля «Близнецы-12», и вышел в открытый космос. Два часа и 28 минут спустя он вернулся на борт, установив тем самым рекорд пребывания в космическом пространстве. Новые Эйнштейны из черенков. Наш научный корреспондент Джон Дэйви. «Вскоре мы сможем разводить людей приблизительно так же, как сегодня разводим розы, с помощью черенкования». Как пишет в своей опубликованной в Вестнике от мистических ученых статье лауреат Нобелевской премии Джошуа Леттенберг, нам следует уже сейчас задуматься о том, к чему приведут эти новые веяния. Ведь они позволят создавать десятки или даже сотни генетически идентичных личностей, иными словами, множество идентичных близнецов. Методы, вероятно, будут опробованы без предварительного адекватного осмысления их воздействия на человеческие ценности, не говоря уже об огромных провалах в теоретической генетике человека. Поэтому крайне важно заранее задуматься о возможных последствиях, иначе политика государств, вероятно, будет основываться на случайной выборке образцов, прорекламированных первыми. Тогда на отношении общества к новой технологии Будут влиять национальность, известность или репутация клонированной личности или же красота пара человеческого потомства. Прогнозирование и модификации человеческой природы, подчеркивает профессор, нуждаются в предварительном планировании и осведомленном здравомыслии, какие мы проявляем в прочих аспектах нашей жизни. Три заметки на смежные темы с первой полосы Лондонской обсервер за 13 ноября 1966 года.